похожие на облаченные в жилеты животы веселых старых джентльменов. Они стояли, приваляясь к притолоке, а порой совсем выкатывались за порог, словно боялись задохнуться от полнокровия и присыщения. Здесь были и румяные смуглолицы, и толстопузые испанские луковицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жира щеки испанских монахов. Лукаво и нахально они подмигивали с полок пробегавшим мимо девушкам,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 «Я?» — вскричал дух. «Ты же не хочешь лишить их возможности обедать каждый седьмой день недели? А у многих это единственный день, когда можно сказать, что они и впрямь обедают. Разве не так?» «Я этого хочу!» — повторил дух. «Ты же хлопочешь, чтобы по воскресеньям были закрыты все пекарни», — сказал Скруч. «А это то же самое». «Я хлопочу!» — снова возмутился дух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 который тем временем так усердно раздувал огонь в очаге, он ничуть не возомнил о себе лишнего, несмотря на великолепие едва не задушившего его воротничка, что картофелины в лениво булькавшие кастрюли стали вдруг подпрыгивать и стучаться изнутри о крышку, требуя, чтобы их поскорее выпустили на волю и содрали с них шкурку. — Куда это запропастился, ваш бесценный папенька? — вопросила миссис Крэтч. И ваш братец-малютка Тим.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 Но вот с обедом покончено, скатерть убрали со стола, в камине подмели, разожгли огонь, попробовали содержимое кувшина и признали его превосходным. На столе появились яблоки и апельсины, а на угли высыпали полный совок каштанов. Затем все семейство собралось у камелька в кружок, как выразился Боб Крэччет, имея в виду, должно быть полукруг. По правую руку Боба выстроилась в ряд вся коллекция фамильного хрусталя.